Глава 35. Мы долго не могли выяснить, в чем его обвиняют. Лила мигом забыла обо всех их разногласиях и бросила все силы на то, чтобы ему помочь. Она не рассуждала, она действовала. Расшумелась она всего один раз, когда ей сказали, что поскольку их брак с Энсо не зарегистрирован, мало того, формально она замужем за Стефана, считаться женой Энсо она не может и свидания с ним не получит. Она потратила кучу денег, чтобы подать ему весточку и по неофициальным каналам передать, что она делает для него все возможное. Мне снова пришлось обратиться к Нину. Мариза говорила, что это бесполезно, что он палец о палец не ударил даже ради отца, матери, братьев и сестер. Но мне он снова помог. То ли, чтобы произвести впечатление на Имму, то ли, чтобы показать Лиле, пусть через меня, какой властью он теперь обладает. Впрочем, даже он не мог выяснить, в какую передрягу попал Энсо, и по крохе сообщал мне добытую информацию, разбавленную предположениями, мало заслуживающими доверия. Что же все-таки произошло? Мы знали наверняка, что на одном из допросов Надя, охотно делавшая все новое признание, назвала имя Энсо. Ему припомнили те давние времена, когда он вместе с Паскуале посещал собрания студентов и рабочих на Виа-Трибунале и участвовал в манифестациях против официальных представителей НАТО, живших на Виа-Мансоне. Следствие пыталось выставить Энсу сообщником преступлений, в которых обвиняли Паскуале. На этом факты заканчивались и начинались предположения. Возможно, Надя утверждала, что Энсо склонял Паскуале к преступлениям не политического, а уголовного характера. Она могла, например, заявить, что ряд кровавых расправ, в том числе убийство Бруно Сакава, совершил Паскуале, а спланировал Энсо. Или сказать, что знает со слов Паскуале, что Микелли и Марчелло убили они трое. Он, Антонио Капуччо и Энсо Сканно дружившие с детства и одинаково ненавидевшие братьев салар это были трудные годы устройство мира в котором мы выросли рухнуло прежние знания и навыки приобретенные с таким трудом и помогающие находить верные ориентиры в политике внезапно лишились смысла Такие термины, как анархист, марксист, граммшист, коммунист, ленинист, троцкист, маоист, защитник рабочего класса, вдруг превратились в устаревшие ярлыки, чуть ли не в ругательство. Эксплуатация человека человеком и погоня за чистоганом, еще недавно заслуживавшие безусловного осуждения, вернулись под лозунгом свободы и демократии. Между тем, Еще остававшимся революционным организациям были решительно перекрыты все источники финансирования, как законными, так и незаконными методами. Росло число убийств, людей ни за что хватали и сажали в тюрьму, простой народ жил в атмосфере страха. Такие деятели, как Нино, пробравшийся в парламент, или Армандо Галиани, прославившийся как тележурналист, вовремя сообразили, что климат меняется и успели приспособиться к новым погодным условиям. Для меня было очевидно, что Надя пользуется мощной поддержкой, в благодарность давая нужные следствию показания. Паскуали и Энсо были слеплены из другого теста. Насколько я понимаю, они продолжали думать и изъясняться, нападать и защищаться посредством тех выражений, которые усвоили в 60-е и 70-е. Фаскуали даже в тюрьме не сломался и молчал как рыба, ни в чем не признавался, но и не пытался оправдаться. Энсо, в отличие от него, говорил, как всегда с трудом, тщательно взвешивая каждое слово, он открыто заявлял о своих коммунистических симпатиях, но категорически отвергал все обвинения в свой адрес. Что Далилы, то она направила весь свой острый ум, всю свою природную злость на то, чтобы с помощью дорогущих адвокатов вытащить Энсо из беды. Энсо планировал преступление? Энсо участвовал в акциях боевиков? Когда бы он это успел, если все эти годы с утра до вечера вкалывал в Basic сайт? И как он мог вместе с Антонио и Паскуале убить Салара, если в это время был в Авелино, а Антонио в Германии?» Но даже если допустить, что это были они, свидетели сразу бы их узнали, хоть в масках, хоть без. Им ни за что не удалось бы проскользнуть в квартал незамеченными. Но все это не имело никакого значения. Машина правосудия перла вперед, и я уже начала бояться, что арестуют и Лилу. Надя называла все новые и новые имена. Задержали нескольких участников собраний на ВИА-трибунале, Один из них работал в ООН, другой в банке. Добрались даже до Изабеллы, бывшей жены Армандо, тихой домохозяйки, вышедшей замуж за технического специалиста международной компании Эннель. Надя не выдала только двоих. Своего брата и, вопреки нашим опасениям, Лилу. Возможно, дочь профессора Галиани сочла, что нанесла ей достаточно сильный удар, обвинив Энсу. Возможно, при всей своей ненависти к Лиле она слишком уважала ее. И после долгих колебаний так и не решилась втянуть в это дело и ее. Возможно, она просто ее боялась. Мне хотелось верить, что она знала о Тине и пожалела Лилу. Или, что, вероятнее, поняла, что матери, пережившей потерю ребенка, уже ничем не навредишь. Между тем обвинения против Энсо. За нехваткой доказательств лопались одно за другим. Машина правосудия засбоила и избавила обороты. Он провел под арестом несколько долгих месяцев, но уличающих его фактов набралось ничтожно мало. Старая дружба с Паскуали, участие в собраниях рабоче-студенческого объединения во времена Сан-Джованни-Ате-Дуччо и то, что убогую лачугу в горах Сирино, где скрывался Паскуале, снимал один из авелинских родственников Энсо. Постепенно Энсо превращался из заказчика, организатора и исполнителя кровавых преступлений в обычного человека, симпатизирующего революционному движению. После того, как было доказано, что эти симпатии никак не связаны с действиями криминального характера, его наконец отпустили домой. Дело Энсо. Тянулось почти два года. И за это время в квартале за ним закрепилась репутация более опасного, чем Паскуале-Пелуза-террориста. «Паскуале», — толковали люди на улицах и в магазинах, — «мы знаем с детства, хороший парень, всю жизнь работал, а если в чем и виноват, то только в том, что не умеет хитрить. Он коммунист, как и его отец, и остался коммунистом даже после падения Берлинской стены». Он взял на себя чужую вину и никогда никого не выдаст. Про Энсо они говорили. Больно уж он умный, все молчком да молчком, а сам в своем бейсик-сайт миллионами ворочил. А главное, связался с Линой Чарула, и она им крутила, как хотела. Вот уж у кого черная душа, она еще умнее, чем он, еще опаснее. Эта парочка на все способна. Пересуды сплетников привели к тому, что уже никто не сомневался. Лила и Энсо — кровавые убийцы, благодаря своей хитрости, сумевшие выйти сухими из воды. В этих условиях их фирма, которая и так переживала не лучшие времена из-за пренебрежения со стороны Лилы и ее огромных расходов на адвокатов, оказалась на грани краха. По взаимному согласию, Они ее продали. Энсо часто говорил, что она стоит миллиард лир, но они выручили только пару сотен миллионов. С Лилой они больше не ссорились. Но весной 1992 года разошлись и как партнеры по бизнесу, и как семейная пара. Энцо оставил Лили большую часть денег, а сам уехал в Милан искать работу. Однажды он попросил меня, не бросай ее. Она не в ладах с собой. Плохая ее ждет старость. Какое-то время он регулярно писал, и я всегда отвечала. Несколько раз он мне позвонил. А потом пропал.